Глава восемнадцатая. Конденсатор. У шиватиной матери был одно время дружок по фамилии Оукли, который пил по-черному, а в свободное от пьянки время возил бревна на лесопилку, если, конечно, не врал. Долговязый мужик с голубыми, широко посаженными глазами и лицом, изборожденным глубокими вертикальными морщинами. Мамаша восхищалась этими морщинами, говорила, что с ними Оукли похож на самого взаправдошнего ковбоя. И никакой у него не ковбойский вид, а такой, ну, вроде как опасный, думала про себя Шевета, но с матерью не спорила. К слову сказать, ничего опасного в воукле не было, ну, разве что примет на грудь слишком уж много, бутылку там виски или две, и перестанет понимать, что к чему. Иногда он начинал приставать к Шевете, путал ее с мамашей, но Шевете каждый раз удавалось вывернуться. Проспавшись, Оукли не знал, куда глаза деть, и он шел в лавку и покупал ей всякие побрякушки, ну, чтобы вину свою хоть как-то загладить. А сейчас, глядя сверху через люк на этого незнакомого мужика, Шеветов вспомнила тот случай, когда Оукли, трезвый как стеклышко, отвел ее в лес и дал пострелять из револьвера. «У этого в комнате было лицо вроде как у Оукли». И глаза такие же, и морщины на щеках. Такие морщины, как вроде человек много улыбается. Да он и сейчас улыбался, тип этот. Только вот улыбка у него была такая, что никого не развеселит, не успокоит. И еще эти золотые зубы. «Спускайся», — сказал он не очень громко, но все равно это звучало как приказ, за невыполнение которого того и гляди поставят к стенке. «Ты что, парень?» С буя сорвался. В голосе Скиннера не чувствовалось страха, недоумения, любопытства, но никак не страх. Сухой совсем негромкий щелчок и яркая голубая вспышка. Японец осел на пол, сразу как-то осел, неожиданно. Шеветта даже сперва подумала, что этот тип его застрелил. — Заткнись! — бросил бандюга Скиннеру и снова повернулся к Шеветте. — Спускайся! «Сколько раз тебе говорить?» Пальцы Сэмисела тронули ее за затылок, чуть подтолкнули к люку. Снова исчезли где-то там сзади. Этот тип, он же, пожалуй, и не подозревает даже, что здесь на крыше есть еще какой-то Сэмисел, А очки у Сэмисела. И никакой этот мужик не коп, скорее уж наоборот. «Извините, пожалуйста», — сказал японец. — Мне очень неудобно перед вами, но сейчас я всажу тебе пулю в правый глаз. И все лыбится, лыбится, и голосок, ну, прямо словно предлагает. — Хочешь, я куплю тебе сэндвич? — Сейчас, — сказала Шевета, — иду. И этот не стал больше стрелять ни в нее, ни в кого. Она вроде как слышала, как Сэмми Сел шагнул по крыше, отступил от нее и от люка, но не стала, конечно, оборачиваться и она не знала, стоит закрывать за собой люк или нет, и решила, что не стоит, ведь мужик сказал ей спуститься и ничего больше. Чтобы закрыть, ей нужно будет повернуться и протянуть руку назад. Крышки. А хрен там хрена этого знает, подумает еще, что она достает оттуда пистолет или еще что. Ну, прямо тебе, как в кино. Чистый цирк. Спрыгивая с нижней ступеньки на пол, Шавето старалась держать руки на виду, чтобы хрену этому было видно, что ты там делала. И улыбочка все та же долбанная улыбочка. Пистолеты близко, не похож на старый громадный неуклюжий револьвер, привезенный диком Оукли из Бразилии. Маленькая такая тупорылая, почти квадратная хреновина из стука серого точь в точь как инструмент в скиннеровом ящике металла. А на кончике дула, вокруг дырки Кольцо другого металла, блестящего, вроде как глаз с черным зрачком. На город смотрела. Шевета не ощущала особого страха. Да она сейчас и вообще ничего не ощущала, кроме дрожи в ногах. Тип поднял голову, скользнул взглядом по черному зеву люка. Рука, сжимавшая пистолет, не шевелилась, как каменная. Шевета боялась, а вдруг он спросит, одна она была на крыше или с кем? Ответишь неуверенно или там со слишком горячей уверенностью, так он ведь сразу поймет, что врешь. Ты знаешь, зачем я пришел? Скиннер сидел в кровати, привалившись спиной к стенке. От недавней его сонливости не осталось и следа. Японец, не только живой, но, похоже, даже не раненный, сидел на полу, широко раскинув длинные костлявые ноги. «Ясненько!» — сказал Скиннер. — Наркотики или деньги? — Только ты сильно ошибся адресом. Если хочешь, могу дать тебе пятьдесят шесть долларов и их хабарик с дурью. Заткнись. Золотоносная улыбка исчезла. Теперь у мужика словно вообще не было губ, тонкая, как карандашом проведенная линия, и все. Я не с тобой разговариваю. Скиннер хотел вроде бы что-то сказать или, может, засмеяться, но не сделал ни того, ни другого. «Очки!» Тип снова сверкнул этой своей улыбкой, которая и на улыбка-то не похожа, и поднял пистолет так, что Шевета глядела теперь прямо в злобный черный зрачок. «Ну, пристрелит он меня!» — мелькнула у нее мысль. «Ну и что? А где он их потом искать будет?» «Хэбберн!» — сказал Скиннер с этой своей легкой, чуть не нормальной улыбочкой и только теперь Шеветта заметила, что во лбу Роя Орбисона, который на стене, на постере, появилась круглая, аккуратная такая дырочка. «Там!» — она указала на люк. «На нижний люк. Люк в полу. Где?» «В багажнике велосипеда». Только бы Сэмми не наткнулся в темноте на эту ржавую тележку. Не загремел. Тип взглянул на потолочный люк, ну, прямо мысли слушает. Лицом к стене. Раскинь руки. Он подошел ближе. Ноги пошире. Холодное прикосновение к затылку. Пистолет, наверное. Бесстрастная, словно механическая рука, скользнула под куртку, ищет оружие. Так и стой. Скиннеров нож, тот керамический, с фрактальным лезвием, бандит прозевал. Шевета чуть повернула голову и увидела, как он одной рукой обкручивает запястье японца чем-то красным и вроде как резиновым. Яркая такая штука, ну, вроде как эти мягкие жевательные конфеты, но ну, червяков похожие, которыми торгуют из больших стеклянных банок. Потом он проволок косоглазого дурика через всю комнату, пропустил красную хреновину через стальной кронштейн столика, того самого, за которым Шавета завтракала, и обмотал свободным ее концом второе покорно подставленное запястье. Этим дело не кончилось. Затянутая в резиновую перчатку рука извлекла из левого кармана черного дождевика еще одну такую же штуку и встряхнула ее, как игрушечную змею. «Сиди, старик, на своей кровати и не рыпайся». Бандюга ткнул Скиннера пистолетом в висок, наклонился и опутал его руки. Скиннер молчал и не шевелился. Затем настала очередь Шеветы. «Тебе мы сделаем спереди» а то по лестнице не сможешь спуститься. Веревка эта или, как ее, оказалась холодной, скользкой. Ити по этому не пришлось ее завязывать там или защелкивать. Она сама склеилась на запястьях кольцо. Даже не склеилась, а срослась безо всяких там швов. Веселенькие такие пластиковые браслеты, ярко-красные. Ну, прямо тебе детская игрушка. Теперь с молекулами каких только фокусов не делают. «Я буду за тобой следить», — сказал он и снова стрельнул глазами на потолочный люк. «Так что спускайся медленно, без всяких штучек. Если ты спрыгнешь или побежишь, когда будешь внизу, я тебя убью». Шеветта ни секунды не сомневалась, что так он и сделает, если сможет. А вот сможет ли? Оукли, помнится, говорил в тот раз в лесу, что это очень трудно попасть в цель, когда стреляешь прямо вниз, а прямо вверх еще труднее. Так что стоило, пожалуй, рвануть, как только под ногами будет ровное место. Всего-то и надо, что отбежать от лестницы на шесть футов, а там уже угол и поминай, как звали. Шевета еще раз взглянула в черный серебряный радужкой зрачок пистолета и решила, что это насчет рвануть идея не такая уж, в общем-то, и удачная. Она подошла к люку и встала на колени. Спускаться по чуть ли не вертикальному трапу со связанными руками — номер трудный, почти акробатический. Мужик помог Шевете, ухватив ее за шкирку в скиннеровой кожанке. В конце концов, она поставила ноги на третью верха ступеньку и вцепилась пальцами в край люка. Дальше уже было попроще. Она переставляла ноги на одну ступеньку вниз, отпускала ступеньку, за которую держалась руками и хваталась за следующую. Тут-то, собственно говоря, и был весь фокус. Не успеешь перехватить достаточно быстро, потеряешь равновесие и сверзишься вниз, сделаешь чересчур резкое движение, тот же самый плачевный результат, а потом все по новой. Шевета опускалась почти механически, думая совсем о другом. И как-то так вышло, что лестничная эта эквилибристика помогла ей просмотреть все возможные варианты и выбрать из них самый вроде бы осуществимый. Она думала спокойно и методично, немного даже удивляясь собственному спокойствию, знакомому спокойствию. Точно так же чувствовала себя Шевета в Бивертоне. В ту ночь, когда она перебралась через колючую проволоку, взяла и перебралась, ничего не планируя заранее. А еще в тот раз, когда эти шиферюги-дальнобойщики решили затащить ее в свою спальную конуру. Она тогда сделала вид, что не имеет, собственно, ничего против, а затем выплеснула одному из них в морду целый термос горячего кофе, врезала другому ногой по балде и выскочила наружу. Шиферюги искали ее битый час, светили повсюду и фарами, и фонариками, а она все лежала и лежала в болоте, в кустах, и боялась пошевелиться, а комары жрали ее заживо. Так и стоят перед глазами ослепительно яркие лучи, пляшущие на чахлых болотных кустиках. Все, площадка. Шеветта отступила от лестницы, стараясь держать связанные руки на виду, а то еще что подумает. Мужик спустился быстро, бесшумно и даже красиво. Ни одного лишнего движения. Только сейчас Шеветта обратила внимание, из какой странной ткани сшит его дождевик. Ни малейшего глянца, и даже не матовая она, а словно вообще не отражает света. Нисколько. А на ногах ковбойские сапоги, тоже черные. Бегать в таких не хуже, чем в кроссовках, «Хотя мало кто об этом догадывается». «Где они?» Короткая улыбка, мгновенная вспышка золота. Темно-русые волосы гладко зачесаны назад. Демонстративное движение стволом, чтобы Шевета не забывалось. не думала ни о каких глупостях. Рука, держащая пистолет, начинала потеть, под белой резиновой перчаткой угадывались темные капли влаги. «Дальше можно спуститься на...» Шевета осеклась. Желтая корзина подъемника была наверху, точно на том месте, где ее оставили они с Сэмми Сэлом. А как же этот-то поднялся? И японец тоже. Новый проблеск золота. Мы воспользовались лестницей? Ну да, служебная лестница. Для маляров. Стальные, чуть не насквозь проржавевшие скобы. Мало удивительного, что у японца поджилки потом дрожали. Так что? — спросила Шавета. Ты идешь? По пути к подъемнику она старательно смотрела себе под ноги, чтобы не забыться, не взглянуть назад и вверх, что там делает Сэмми. Спуститься он не мог, если медленно, осторожно, то не хватило бы времени, а скатываться по трапу быстро, так это какой бы грохот стоял. Шавета перекинула ногу через высокий пластиковый борт и беспомощно оглянулась. Золотозубый подсадил ее, затем тоже влез в корзину и выжидательно замер. «Этот вниз», — сказала она, указывая на один из рычагов. «Давай». Шевета сдвинула рычаг на деление, на другое. Снизу донес вой мотора, корзина поползла под уклон. Внизу под лампочкой, заключенной в мятую алюминиевую сетку, виднелся пятачок света. «Интересно», — подумала Шевета. «А что бы было...» Если бы Фонтейн или там кто еще появился бы сейчас, прошел бы, скажем, электрическое хозяйство проверить. Пристрелил бы его этот хмырь, точно пристрелил бы. А если двое или трое, всех бы пристрелил. Перещелкал бы одного за другим, а потом скинул воду, это уж у него прямо на морде написано, большими буквами. Он вылез из корзины боком, не спуская в это глаз, затем помог и ей. Помост под ногами ощутимо вибрировал, снова поднялся ветер, и мост гудел, как гигантская эолова арфа. Издалека доносились обрывки смеха. «Где?» — спросил бандюга. «Вон тот, розовый с черным», Шевета указала связанными руками на два велосипеда. Бандюга даже не сказал «иди вперед» или там «достань», а только молча махнул пистолетом. «Держись подальше!» сказал Шеветин велосипед, когда до него оставалось футов пять. В чем дело? Толчок стволом в спину, не то чтобы болезненный, но неприятный. Второй велосипед выступает, у этой рухляди охранная система. Шеветин нагнулась нажимом большого пальца, освободила велосипед Сэмми Сэлла, однако не стала просовывать руку в распознающую петлю. «Ты что, засранец?» «Английского языка не понимаешь?» — угрожающе процедил велосипед. «Может, тебе по-другому объяснить?» «Выключи его», — скомандовал бандюга. «Окей». Шевета знала, что нужно сделать это одним быстрым движением — взяться двумя пальцами за резиновую изолирующую покрышку и качнуть велосипед в сторону. А вот чтобы бандюга наклонился так низко, что рама влепилась прямо в его пистолет, это уже было чистым везением. Конденсаторы энергетических тормозов выбросили весь свой заряд в охранную систему, замаскированную липовой ржавчиной и артистически замусоленной проводящей лентой. Рванувшись наружу, заряд превратился в короткую ослепительную молнию. Бандюга громко ударился коленями о помост, глаза его помутнели, на губах раздулся и тут же лопнул серебристый пузырек слюны. Шевете показалось даже, что над тупорылым пистолетом поднимается струйка пара. «Беги!» — скомандовала она себе и пригнулась. Но тут послышался звук, похожий на суматошные хлопанье крыльев, а еще через мгновение какой-то длинный черный предмет ударил полуобморочного бандита по спине, бросил его ничком на помост. «Рулон Толя!» — Шевета подняла голову. Сэмми сэл стоит на одной из углепластовых стяжек, обхватив рукой вертикальную опору. Стоит и улыбается. Хотя нет, не может она этого видеть. Слишком уж далеко, да и темно тоже. «Ты забыла», — сказал Сэмми и бросил вниз что-то маленькое и темное. Ни на что не надеясь, Шевета подняла связанные руки и выхватила из воздуха гладкий продолговатый футляр. Очки словно сами стремились к ней вернуться. Она так и не поняла, зачем Сэмми это сделал и никогда уже не поймет. Тупорылый пистолет разразился долгим кашляющим звуком, засверкали, сливаясь воедино, голубые вспышки. Самисел качнулся назад и исчез, словно его и не было никогда на этом месте. Шевета бросилась бежать.